Подруливая к старту, Борис заметил разворачивающиеся над морем четверку джетов. Они шли по его душу. — Батя, они заходят на тебя! — раздался в наушниках тревожный голос Рублева. — Сейчас я подтянусь к тебе! Отставить — Отставить! — крикнул Борис. — Они мои! На самом деле здесь, посреди огромного безлюдного аэродромного поля, Нефедову вдруг стало не по себе. По всему зеленому ристалищу чернели черные воронки — и были разбросаны обломки погибших здесь мигов. Сейчас он отпустит тормоза, и обратного пути не будет. Либо прорваться в небо, либо через какие-нибудь три-четыре минуты все закончится навсегда. «А если не успею?» — мелькнула мысль, от которой холодок пробежал по спине. Крылатые киллеры уже заскользили с восьмикилометровой горы, а он от чего то все медлил. Тело сковало свинцовая тяжесть. Бывалый фронтовик хорошо знал это состояние солдата, ожидающего приказ на прыжок из окопа. Похоже, отложив операцию на сутки, он подверг свою нервную систему слишком высокой перегрузке ожиданием и перегорел. Необходимо немедленно выдернуть себя из сонливого оцепенения, иначе его убьют прямо на старте. «Дай машине полную свободу, и она не подведет», — вдруг вспомнил свою старую прискуску Борис и рванулся в разбег. Самолет с Сыревом помчался по взлетной полосе. Сразу пришло ощущение азарта, силы, за его спиной стремительно набирал обороты мощный двигатель. Нефедов физически ощущал стремительные крылья и стволы жало скорострельных пушек как часть своего тела. Это его должны бояться. В это время пара сейбров уже достигла границы аэродрома. На их полированных бортах сверкали солнечные блики. По траве за низко летящими стальными гончами мчались их похожие на легавых псов под жары и тени. Разве под силу кому-то уйти от такой погони? Передняя машина немного легла на левое крыло, нацеливаясь на бегущий по земле миг. Второй «Сейбер» четко повторил маневр ведущего. Борис вдруг разглядел за остеклением кабин розовые пятна человеческих лиц. На таких бешеных скоростях сближения поймать взглядом того, кто пришел тебя прикончить, — редкая возможность. И чем старше Нефедов становился, тем меньше ему этого хотелось. Он бы предпочел расстреливать железо, чем конкретного человека. Впрочем, это только работа. Ничего личного. Хорошо еще, что летный устав не требует, как в эпоху линейного пехотного боя, стрелять по неприятелю лишь после того, как стали различимы зрачки его глаз или непременно резать противника из пушек в упор, словно коротким мечом римского легионера, спарывая врагу живот. Что и говорить, в былые исторические эпохи ощущение воинского ремесла было совсем иным. Убивая в бою человека это чувствовал его слабеющее дыхание, принимал на себя его теплую кровь. А это далеко не то же самое, что нажать кнопку оружейной гашетки. И все-таки любое убийство... Выжигает человеческую душу, особенно когда тебе не очень понятно, во имя чего ты забираешь чью-то жизнь. Но сейчас Нефедов абсолютно точно знал, за что он обнажает меч. За свою семью, за товарищей по эскадрильи, за тех мальчиков-лейтенантов, которых обязательно собьют, если сегодня Нефедов со своими штрафниками не покажет обнаглевшим стервятникам, что появляться в этом районе отныне смертельно опасно. Как только колеса Мига оторвались от бетонки и пришло ощущение полета, ожили огневые точки обоих сейбров. Нефедов ждал этого момента и успел уйти в резкий правый вираж с одновременно крутым набором высоты. При этом Борис закатил такую перегрузку, что на его самолете во многих местах полопались обшивка и деформировались плоскости. У самого летчика из носа и ушей пошла кровь. Но главное, что прием сработал. Продолжая стрелять, сейбры проскочили всего в пяти метрах от нефедовского мига. Однако торжествовать было рано. Противник обязательно попытается исправить свою оплошность. Борис двумя руками тянул ручку на себя, продолжая набирать высоту. Сейбры некоторое время преследовали его. Но вскоре в небе появились остальные летчики эскадрильи, сумевшие благополучно произвести взлет благодаря мастерскому финту командира. Американцы бросились в сторону залива. Там их ждали спасательные суда, а главное, они были уверены, за береговую черту «Миги» не посмеют сунуться. Но Борис на пару с Кузаковым без колебаний нарушил запрет, проскочив запретную черту. С земли тут же пошли потоком требований немедленно возвращаться. Но летчики «Мигов» сделали вид, что не слышат руководителя полетов. Американцы улепетывали над самыми волнами, поднимая своими реактивными струями водяные буруны. Еще немного, и они улизнут. Что и говорит, ситуация хуже не придумаешь. Нефедов открыл огонь. Попасть он особо не надеялся, ведь до ближайшего самолета более тысячи метров. Выпущенные снаряды действительно ушли в пустоту. Зато сработала хитрость знаменитого аса Первой мировой войны Освальда Бельки, который первым сформулировал одно из канонических правил воздушного боя. Если противник слишком далеко, и вы не можете до него дотянуться, начинайте стрелять с любой дистанции, даже не рассчитывая на попадание. Если у вашего визави не слишком крепкие нервы, он обязательно начнет дергаться, совершать маневры, уклонения с неизбежной потерей скорости, и вы сможете выйти на позицию атаки. Так все и вышло. Заметив летящие в них снаряды, пилоты Сейбров крутанули вправо. Меги их подрезали. Американцам пришлось спешно разворачиваться влево в сторону берега. Кузаков сумел вписать в свой прицел вражеского ведущего и открыл огонь. Борис увидел, как снаряды напарника взрываются на фюзеляже и хвостовом оперении командирского сейбра. Один из снарядов снес ему треть левого крыла, превратив совершенную машину в беспомощно кувыркающийся обрубок. При падении в море сбитый самолёт поднял высокий столб пены. Его пилот не катапультировался. Скорее всего, он был убит еще в воздухе. Страшная смерть ведущего, произошедшего у него на глазах, шокировала летчика второго «Сейбра». Он немедленно вышел из боя и на полной скорости помчался в сторону советского аэродрома. В поведении этого парня чувствовалась неопытность новичка. Борис приказал всем летчикам группы немедленно бросать все дела и идти вслед за данной машиной, до поры держась от нее на почтительном расстоянии, чтобы раньше времени не спугнуть растерявшегося противника. Возле вражеского аэродрома пилот Сейбра опомнился и попытался сбежать, но тут появились его преследователи. Раз за разом миги отрезали американцу путь к бегству и одновременно прижимали его к земле. Янке начал и сражаться. Борису стало ясно, что перед ним не напуганный, потерявший мужество маменькин сынок, отважный противник. Да, в какой-то момент он утратил самообладание и сам загнал себя в ловушку, и тем не менее, этот храбрец не принадлежал к числу тех своих соплеменников, для которых война, что игра на бирже, не более чем бизнес. Нет, он не поднимет руки, чтобы, как и положено представителю цивилизованного мира, сдаться в плен в безнадежной ситуации, разочарованный и одновременно восхищенно размышлял анархист. Он начинал уважать этого парня, сражающегося в окружении врагов с азиатской свирепостью. Однако необходимо было как можно скорее его обезоружить и все таки заставить выбросить белый флаг. В любой момент на выручку своего могли устремиться новые сейбры. Пока внешнюю оборону держали миги местного полка, но они могли не справиться с новой волной американских джетов. Когда-то давно, благодарные жители Мадрида назвали отважного русского летчика «красным Тореро» за способность артистично играть со смертью. Что ж, кажется, пришло время тряхнуть стариной. Борис сознательно совершил то, что для большинства нормальных летчиков является самым жутким кошмаром, которого они всеми силами стремятся избежать. Провоцируя атаку «Сейбра», Нефедов вошел в так называемую «красную зону опасности» Подпустить хорошо вооруженного противника к себе на 200 метров равносильно вхождению по колено в реку, зная о притаившемся у берега крокодиле. Чтобы среагировать на вражескую атаку, прекрасно натренированному летчику или боксеру требуется четверть секунды. Задержишься в прицеле на долю секунды дольше, и тебе конец. Не выдержишь страшного напряжения, рванешь из-под нацеленных на тебе стволов, и противник не нажмет на гашетку, а это значит Все придется повторять сначала. Но если тебе уже 37, ты должен признаться себе, что уже не столь быстро, как в 20. Но зато есть опыт, да и нервы по-прежнему крепки, как стальные струны. Чтобы увеличить свои шансы на выживание, Борис подходил к Сейбру немного сбоку, мгновенно уходя из-под огня легким скольжением. Товарищи в ужасе кричали ему «Что ты делаешь?» А Борис раз за разом подставлялся под удар — и в последний момент ловко выскальзывал из зоны поражения, приближая момент, когда у летчика американской машины кончатся боеприпасы и горючее, и ему придется капитулировать. Но опять великий сценарист, имя которому судьба, поставил Нефедова в такое положение, что ему пришлось снова взглянуть в глаза своему противнику. В какой-то момент Тореро слишком увлекся коридой, и подпустил к себе «Сейбр» настолько, что встретился глазами с его пилотом. Такого выражения отчаяния на лице, как у этого американского летчика, Борису никогда не приходилось прежде видеть. Они смотрели друг на друга всего несколько мгновений. Но, видимо, чем-то этот парень зацепил душу Нефедова, потому что он чуть позже среагировал на очередной удар. Миг сильно тряхануло и потянуло резко вправо. Начали падать обороты двигателя. Замигала лампочка аварийной сигнализации. Борис понял, что подбит. Американец тут же оказался рядом немного выше. Он явно спешил добить издевавшегося над ним русского. Впрочем, Нефедов как-нибудь сумел бы самостоятельно выкарабкаться. Но в дело так не кстати вмешался находившийся поблизости Одесса. Видя, как убивают командира, Леня быстро сблизился с Сейбром и врезал по нему из всех стволов. Борис в этот момент пытался выровнять завалившуюся на правое крыло машину и не мог видеть атаку Кости, иначе он успел бы крикнуть подчиненному, чтобы он не делал этого. Все было кончено за какие-то полминуты. Первая же очередь Одессита прошила кабину Сейбра. На глазах у пилотов Мигов и наблюдавших земли за боем сотен людей совершенно целехенький новейший американский истребитель зачертил в небе замысловатые пируэты. После гибели своего пилота Сейбр минут десять метался над аэродромом, прежде чем рухнул в лес. Этим же вечером Бурда арестовал Леню. Якобы тот умышленно уничтожил почти посаженный вражеский самолет. По приказу майора Бурды двое сержантов из особого отдела дивизии вначале обыскали Одессу. Затем по приказу особиста Одессита заковали в массивные цепи кандалы как в прежние времена каторжников в местных тюрьмах такого добра было много конечно это была акция устрашения предупреждения остальным смотрите словно говорил летчиком главный экзекутор не поторопитесь выполнить хозяйскую волю кого то из вас так же скоро зукую в железо и отправлю в лубенский подвалы к тамошним костоломам. Пока сержанта закрепляли на его предплечьях и щиколотках стальные оковы, обычно неунывающий весельчак потерянно лепетал, виновато заглядывая в глаза товарищей. — Простите, братцы, подвел я вас с этим сейбром. Сам не знаю, как это получилось. Не сдержался. — Молчи, сволочь. Говорить будешь, когда тебя спросят, — шипел на арестованного бурда. По приказу Василия Сталина, Одессу должны были ближайшим военно-транспортным самолетом отправить в Москву, а там передать сотрудникам госбезопасности для проведения тщательного расследования случившегося инцидента. Штрафники прекрасно понимали, чем для Одессита закончится этот полет, и отказались в знак протеста работать, требуя справедливого разбирательства на месте событий. Майор Бурда испотал шок. «Вы свихнулись?» «Вас же всех за невыполнение приказа к стенке поставят!» «Я один за всех отвечаю, как командир», — ответил особисту Нефедов. «Это я приказал своим людям прекратить работу». Но остальные летчики и техники эскадрильи не желали, чтобы их признанный атаман брал всю вину на себя. Общим собранием личного состава авиагруппы было подтверждено решение прекратить работу до тех пор, пока не будет справедливым образом решена судьба арестованного. А на следующий день над аэродромом неожиданно появился Сейбр с рисунком скачущего черного рыцаря на борту. Зенитчики его прозевали и открыли беспорядочный огонь с опозданием. Сейбр промчался над аэродромом на высоте не более десяти метров. Когда он шел на бреющем его работающий на форсаже двигатель так оглушительно дребезжал, словно железо по железу скрижещит. От грохота доспехов черного рыцаря, несущегося галопом над самыми головами людей, многие поддались панике. Все ожидали, что «Сейбр» нанесет удар по самолетным стоянкам, складам боеприпасов или топливохранилищу. Но черный рыцарь ограничился устрашающим проходом. Это была явная акция психологического давления. Бывший пилот Люфтваффе следовал одному из любимых принципов своего повешенного в Нюрнберге командующего Германа Геринга, который любил повторять. Противник должен проиграть битву еще до ее начала. На прощание Себр сбросил на парашюте какой-то контейнер. К ящику долго не решались приблизиться. Только после того, как контейнер осмотрели саперы, и выяснилось, что это не бомба-ловушка, посылку вскрыли. Коробки из-под галет оказались консервы, крупы туалетной принадлежности. В приложенной к продуктам короткой записке на русском языке говорилось «Бастуете? Высылаем вам гуманитарную помощь от нашего профсоюза летчиков». Еще в коробку была вложена небольшая брошюрка путеводитель по Липецку, 1928 года выпуска. Это был персональный привет от старого знакомого Нефедова, его бывшего инструктора в Липецкой авиашколе знаменитого гитлеровского аса Макса Хана. Их последняя встреча, помнится, произошла в 1944 году, когда Борис сумел сбить реактивный мессершмитт-262 Хана. Борис был поражен, узнав, что немец здесь, в Корее. Возможно, именно он и был тем Ханом, который в паре с черным псом недавно атаковал их с батором в тумане. Но как он узнал про нашу забастовку, не мог понять Борис. Одно он знал наверняка, раз хан здесь, то их дорожки обязательно вскоре пересекутся. Самолет за красавчиком, как и положено арестантскому воронку, прилетел поздно ночью. Разминая в пальцах папиросу, Нефедов ждал, пока крылатая машина подрулит к стоянке. Свою трубку в виде головы Мефистофеля, как и все ценные вещи, он на всякий случай раздал друзьям. Орденат тоже отдал на хранение товарищам. Закинув себе на плечо снятые с Леней кандалы, Нефедов направился навстречу появившимся из самолета офицерам. — А где арестованный? — удивился знающий Нефедову в лицо командир личной охраны Василия Сталина. — Нам велено доставить в Москву другого человека. — С Дона выдачи нет, — отрезал анархист, поднимаясь по трапу в салон ли -2. За все отвечает командир. С меня и спрос будет. Пришедшие проводить командиры летчики зароптали. — Бать, мы с тобой, так несправедливо. Почему ты один должен за всех отдуваться? Борис, наконец, размял сигарету, с удовольствием затянулся и выпустил дым через нос. Оглянувшись на верных товарищей, он с усмешкой поинтересовался. — Что, ребятушки, погулять в Первопрестольной захотелось? «Понимаю. Только ведь задание нам пока никто не отменял. А за меня не бойтесь, через недельку вернусь. Пока анархисты его штрафная эскадрилья кое-кому еще нужны».